Глава восьмая «Арен умный мужчина. Он рассказывает мне важные вещи, но я не понимаю, зачем нужна вам. У меня нет сильного дара, за мной не стоит армия». Мы брели по лесу, кутаясь в теплые плащи. Путь освещали только звезды и парочка ледяных шариков, из которых лился тусклый свет, чем-то напоминающий лунный. А набедно надоела постоянно ойкать и спотыкаться. Хоть Катарина и освободилась поздно, мы все равно решили погулять. Я вообще после разговора с Кростом хотела сделать все и сразу, потому что день помолвки принцессы неумолимо приближался, а после нас ждала неизвестность. Шторм Холду нужна принцесса? Это лишь на словах красиво. Я имею в виду народного короля, дракона и все такое. Но я, Крост и Бастиан, будем заняты акрионом. Кто-то должен позаботиться о людях. Мы понятия не имеем, как управлять королевством». «Ладно, возможно, Крост имеет. И Бастиан, он все же вырос среди аристократов. Но я совершенно точно не умею ровным счетом ничего. На мне даже корона держаться не захотела». «А ты все знаешь и умеешь». Нужно будет вернуть людям магию, помочь тем, кому нужна помощь, разобраться со стражей. Я не стала говорить о том, что из дворца, где Катарина выросла, придется выносить трупы и, возможно, темных тварей. Ты справишься с этим лучше нас. А Уотерторн тебя защитит. В обмен на корону. Кто из нас без греха? Зато ты сможешь восстановить школы и... «Не знаю, придумать что-то вдохновляющее, что отвлечет всех от последнего года». «Например», — хмыкнула она Аннабет. «Не знаю», — задумалась я. «Крылогонки?» «Точно! Чемпионат по крылогонкам!» «И чтобы школа бури тоже участвовала!» «Так сказать, интегрировалась в число прочих школ!» «Пожалуйста, Катарина, я хочу хотя бы раз поучаствовать в крылогонках!» «Я мечтаю о них с первого курса!» «Пожалуйста, сделай чемпионат. Если ты не согласишься, я повисну на твоей ноге, и Арану придется жениться на нас обеих». «Ладно», — рассмеялась принцесса, — «я сделаю тебе чемпионат. И если ты под каким-нибудь предлогом от него откажешься, то запрещу крыла гонки в Штормхолде навсегда». И вдруг мы вышли к озеру. Я словно налетела на невидимую стену, Настолько неожиданной оказалась встреча с прошлым. Далеко не первая, но почему-то волнительная. Крошечное озерцо в лесу ничем не примечательное, кроме кристально чистой воды. На идеальной поверхности мерцали крошечные огоньки, водные светлячки жили здесь столько, сколько я себя помнила. «Дэл?» Аннабет пристально за мной наблюдала. «Это место что-то значит?» «Нет, просто люблю его. «Красивая. Как бы так сбежать на пару минут от девчонок? Я уже увидела здоровенное дерево у кромки пляжа и едва не подпрыгивала от нетерпения. Идиотка! Ну что там может быть? Прошло столько лет!» Она бы села на камни, с улыбкой уставившись в небо. Катарина замешкалась, пытаясь залезть к ней, но упущенные годы тренировок не наверстать за пару месяцев так что получалось у нее немного неуклюже и медленно. И я все же направилась в другую сторону, делая вид, будто просто прогуливаюсь. Ничего особенного, озеро как озеро. «А почему здесь так тепло?» — раздалось совсем рядом. Я вздрогнула и обернулась. Катарина оставила попытки влезть следом за Анабет на камне и решила присоединиться ко мне. Уйти от прямого вопроса второй раз я не смогла, хотя предпочла бы не рассказывать об эпизодах прошлого никому. Давно, очень давно, когда я, Крост и Акарион жили здесь, это озеро было местом, куда брат никогда не ходил. Не знаю почему, но знаю, что здесь он никогда не бывал. А я приходила, если хотела побыть одна или подумать. А еще, когда Крост женился на Тааре, Уже после того, как лед между ними стал таять, они оставляли друг другу записки в потайном ящичке, вырезанном прямо в дереве и замаскированном корой. Многие украшения из коллекции Таары несли не такой уж негатив. Наверное, и мой сон о кулоне, спрятанном внутри дерева, имел здешние корни. Я провела рукой по шероховатой, холодной коре, испытывая странные и противоречивые чувства. Часть меня считала, что воспоминания о записках в потайном ящике не мои, как будто просмотренный фильм о чужой жизни. А другая часть уже нащупывала бугорок, открывающий тайник. На что я надеялась? Уж точно не на то, что в тайнике окажется шоколадка. Ого, она антикварная или оно стоит начать волноваться? Это ничего не значит. Просто он знал, что однажды я сюда добреду и положил тебе шоколадку. Ты никогда не думала, что Крост тебя все еще любит?» «Думала». «И?» Я тяжело вздохнула. Рассказывать о том, что душа Деллин, хоть и принадлежала давным-давно Тааре, все же не совсем она, не хотелось. Ведь пришлось бы рассказать и о ребенке, который оказался обречен. Катарина вряд ли разобралась бы во всех хитросплетениях планов смерти, Я и сама не до конца понимала, зачем она так с нами. Я не могу. Я не она. И не хочу ее жизнь. Впрочем, я даже не уверена, что я Деллин, но Деллин любит Кеймана как отца. И я не хочу снова рвать на клочки собственную душу. Но шоколадка — это приятно. Безусловно. Хочешь? Мы по-братски делили небольшую плитку так, чтобы не ломать орешки. Когда услышали странный шорох, затем короткий вскрик, а затем плеск. А когда обернулись, Анабет на камнях уже не было. А прежде идеальная поверхность озера пошла рябью. Анабет! крикнула я, срываясь с места. «Как она умудрилась упасть! Мы были трезвые!» На раздумья времени не было. Анабет не показывалась, и я сбросила пальто и стащила ботинки. «Что ты собираешься сделать?» — стремительно бледнее спросила Катарина. «Ты хорошо плаваешь?» «Нет, но я хотя бы не могу утонуть. А вот Кейман меня точно убьет, если узнает, что я утопила однокурсницу». «Подожди!» За время в школе Катарина научилась владеть собой и собственной магией. А может, Уотерторн вдруг открыл в себе преподавательский талант и за несколько недель совершил педагогическое чудо. Катарина растерла в пальцах горстку крупиц, развела руки в стороны, и вода взбунтовалась. Пошла волнами, нехотя поддаваясь магии воздуха. Там, куда упала бет открывалась воронка до самого дна. «Боги, только бы Акарион не сбрасывал туда трупы! Вот будет неловко!» От напряжения у принцессы покраснело лицо, а на лбу выступили капельки пота. Но вот, наконец, показалось дно, слежащей на нем Анабет, и я рванула к ней, стремительно, четко подчиняя всю силу одной цели вытащить ее на берег, прежде чем на нас обрушатся тонны воды. Хотя в голове при взгляде на Анабет вертелась лишь непередаваемая игра слов, которую будье героиней книги на бумаге описали бы примерно как <кхм> Какой же она стала тяжелой! Я волокла Анабет к берегу, и по песку волочился ее хвост, с матовыми золотистыми чешуйками, прикольными плавниками и, кажется, кирпичами в каком-то, мать его, потайном карманчике. В ту же секунду, как мы оказались на пляже, Катарина отпустила магию, и со страшным грохотом вода обрушилась на дно озера. Нас накрыло брызгами, одежда и волосы мгновенно промокли до нитки. Лишь Анабет осталась безмятежно спать. Магия сирены придавала ее облику какую-то сказочную красоту. Она, будучи ничем не примечательной, русоволосой девчонкой в жизни, вдруг превратилась в неземное создание, словно светящееся изнутри. — Деллин, у нее хвост! — прошептала обессиленная Катарина. — Да, знаю. — Что делать? Думаешь, он исчезнет? — Не знаю. — Как-то же он появился! — Я хлопала Анабет по щекам, растирала ей руки, но она так и не проснулась, а я поняла, что замерзаю и дрожу. «Останься с ней, я схожу за кростом». «Делл!» — окликнула меня Катарина. «Захвати для нее одежду!» Одежда Анабет испарилась вместе с ее ногами, и всю дорогу до замка я думала, а что, если это навсегда? Логика подсказывала, что сирены давно научились выглядеть как люди и жить с нами, но иррациональная паника уже представляла, как она Аннабет навечно остается русалкой, живет в озере, и я приезжаю пару раз в год, чтобы ее повидать и сделать вид, будто не понимаю, как ей тут одиноко. Кеймана в кабинете не оказалось, в спальне тоже, постель была заправлена и выглядела нетронутой. Стиснув зубы, я отправилась к Еспере, но к собственному удивлению, и ее комната оказалась пустой. Нашли время гулять, возмутилась я. Оставалось не так много вариантов. Ленард, Уотерторн и. Дел! Вариант номер три вывернул из-за угла, обнаружил меня возле спальни кроста и прищурился: Что ты здесь делаешь? Если скажу, что гуляю, ты не поверишь, да? Никогда не видела, чтобы Бастиан так скептически поднимал одну бровь. Анабет грохнулась в воду и отрастила там хвост. Сейчас она без сознания на пляже с Катариной, а я ищу хоть кого-то, кто скажет, как вернуть ее назад. Просто нет, Есперы тоже, на очереди Ленарт и Уотерторн. Бастиан открыл рот. Наверное, чтобы шокировать его неприятностями, надо было очень постараться. Хвост? У Фейн хвост? «Да, как у сирены!» «Ты когда-нибудь видела у сирен хвосты? Они столетиями живут среди людей, большинство даже не умеют превращаться!» «Это место усиливает магию, в том числе темную. Здесь накоплена огромная энергия, и в озере особенно. Это почему?» «Ну...» Но... — я покраснела. «Так, дела давние. Бастиан, что нам делать? Она без сознания!» «Я боюсь за Анабет. В прошлый раз она чуть не погибла». И Уотерторн четко выразился на тему дальнейшей помощи. Ленард тебе ничем не поможет. Он в больничном крыле. Я чутка перестарался на спарринге, так что он наглотался обезболивающих и спит. Крост и Ванжерия ушли в Штормхолд на разведку. Идем, отнесем ее к Уотерторну. Он же король воды. Пусть разбирается со своим головастиком сам». Я машинально кивнула и в припрыжку побежала следом за Бастианом. Потом смысл его слов все же дошел до мозга. «Погоди-ка, почему тебе сказали, что Кейман и Испера ушли на разведку, а мне нет? И зачем они туда ушли?» Бастиан усмехнулся. «Потому что я преподаватель, а ты студентка». «Я тоже хочу быть преподавателем», — совершенно по-детски надулась. «И чему ты будешь их учить?» «Как чистить и засаливать подружкин хвост?» «Нет, как выгнать парня спать в коридоре на коврике?» Бастиан только фыркнул и крепко взял меня за руку. Паника чуть отступила, его уверенность слегка погасила истерику, ведь если он не нервничает, она бэт не грозит опасность? «А ее обязательно нести к Уотерторну? Он ненавидит ее и меня, не согласится помочь». Он самый сильный маг воды. Я думаю, помочь сможет и Крост. Он вернется к утру. Вот только то, что она без сознания, плохой знак. Нужно убедиться, что угрозы жизни нет, а потом будет отлеживаться. Хм, шторм, а она ничего. Бастиан есть Бастиан. Тот факт, что он вдруг однажды проснулся магистром, не сделал его ответственным и тактичным человеком поэтому он беззастенчиво осмотрел на Бет с головы до... <къем> хвоста, перевел взгляд на меня, фыркнул и чмокнул в макушку. Я меж тем краснела от стыда, в панике совсем забыла захватить хотя бы рубашку. Но ты красивее. Издеваешься? Немного. Ты ревнуешь меня к рыбе. Дай ей куртку, она простудится, и она не рыба, а сирена. Нет, я серьезно, к ней даже некуда приставать. Я закатила глаза, но Бастиан все же снял куртку и отдал Катарине. Мы кое-как закутали Анабет, а потом он без особых усилий поднял ее на руки. Хвост смешно свисал почти до земли, и дорожка капель стелилась всю дорогу до школы. «Забавно, она даже рыбой не пахнет. Ты, кажется, в восторге от ночного приключения. Шутишь? Да если бы ты не позвала меня на это посмотреть, я бы с тобой развелся!» «Ты сначала на ней женись!» — припечатала Катарина, и Бастиан даже поперхнулся. «Наверное, мы припирались из-за нервов. Я так точно, потому что чем ближе оказывалась к комнате Уотерторна, тем сильнее хотела оказаться где-то очень далеко, пусть даже в компании Кроста и Исперы. То, что они отлучаются в Штормхолд, стало неприятным открытием, хотя я и понимала, почему туда не берут меня. Все же злилась». Мог бы и сказать, я уже не ребенок, от которого надо прятать тайны прошлого. Катарина уверенно постучалась, и я облизала пересохшие губы. Знала, что сейчас увижу, хмурый взгляд, резкие черты лица, а еще не мой укор. арен Уотерторн служил живым напоминанием о том, что я еще причиню всем вокруг немало боли. Стоит отдать ему честь, Арен стоически сдержался и промолчал молча окинул нас взглядом, задержался на печально свисающем хвосте Анабет и также молча закрыл дверь, только в конце бросив мрачное «Катитесь в хаос!». Катарина постучала снова. «Арен, она без сознания! Нам нужна помощь!» Ему было явно плевать. «Клянусь, я даже ожидала услышать из-за двери богатырский храп!» «Арен, кроста нет в замке! Она упала в озеро!» Арен вотерторн она ребенок, твой ребенок, который, возможно, недостоин отца, но уж точно не заслуживает смерти. Назови цену за помощь. Эй! Я принцесса, в конце концов. Цену? Тяжело вздохнула я. Что мы ему можем дать? Мы уже пообещали ему корону. Но дверь все же открылась. Уотерторн застыл на пороге и сложил руки на груди, а решимость Катарины куда-то улетучилась. Рядом с ним она частенько забывала все королевские замашки. «Ты не можешь мне отказать, я твоя невеста!» «Вообще-то это ты не можешь мне отказать, потому что моя невеста. И речь там идет кое о чем другом, никак не о домашнем аквариуме». «Помоги ей», — сказал Бастиан. «Где же, пожалуйста, Дефайр? Или твоя подружка, может, что-нибудь предложит?» Я вздрогнула, испугавшись, что сейчас Бастиан бросит анабет прямо на пол и устроит спарринг еще и с Вотерторном, А еще пришлось сдерживать взбунтовавшуюся магию. И хотя я не видела ничего плохого в том, чтобы дернуть завравшегося лорда током, пришлось стиснуть зубы и молчать. К счастью, Уотерторн удовлетворился произведенным эффектом и пропустил нас в комнату. «Неси ее в ванную!» «Ну да, конечно. У водного короля личная ванная. Кто бы сомневался? Небольшая, но достаточно вместительная, чтобы влезли мы все». Уотерторн бросил в ванну несколько крупиц воды, провел над ней рукой, и вода наполнила ее почти до краев. А затем Арен забрал у Бастиана Анабет и... бросил ее прямо в воду, да еще и придержал макушку, чтобы не всплыла. «Ты что делаешь?» — возмутилась я. «Ты ее утопишь!» «Вы идиоты!» — бросил в ответ он. «Сирену нельзя утопить! Вы достали ее из воды и надеялись, что она придет в себя? Запомните, неучи, сначала сирена принимает человеческий облик, потом выходит из воды, продышится, восстановит резерв и очухается, а потом будет учиться снова ходить на своих двоих. Всем все ясно!» — А теперь будьте добры, свалите из моей комнаты. И Катарина. Он смерил принцессу тяжелым взглядом. — Потом сочтемся. Я бы на ее месте ударила его молнией. Но Катарина лишь равнодушно пожала плечами, и мы все вместе покинули комнату. Отправили принцессу спать, а сами побрели к себе, уставшие и слегка мокрые. — Не нравится мне идея оставлять она у него, — сказала я. «Мы могли бы перенести ее в общую ванную. Он обучит ее. Превращением нужно учиться», — ответил Бастиан. Я проверил лично. «Это больно?» «Поначалу. Думаю, она из-за этого и потеряла сознание, а потом мы вытащили ее на берег и лишили подпитки стихии. Она сможет стать собой?» «Да, если захочет». «А зачем Крост и Еспера отправились в Штормхолд?» за крупицами и парочкой штормграммов с накопителем. Они хотят установить связь с теми, кто еще держится. — Почему не сказали мне? — Потому что ты сладко спала в моих объятиях, и я запретил тебя беспокоить. Ты плохо спишь. Тебе нужно отдыхать. Был бы драконом, лизнула бы прямо в морду. А потом двинула по ней же, потому что ползучий летучий гад бессовестно врал. — я ценю — То, что ты охраняешь мой сон, но давай правду. Принцесса Крост им не доверяет и считает, что не стоит при тебе говорить о каких-то принципиальных вещах тех, которые могут подвергнуть чужие жизни опасности. Я высвободила свою руку из его и опустилась прямо на пол стены, устала, потерев глаза. Дневной сон совсем не помог. Бастиан был прав. Меня уже не мучили кошмары, но мучили мысли и воспоминания, а от них сложно было отгородиться зельем или растертой крупицей. «Дэл», — Бастиан опустился рядом, — «ну хватит. Ты не можешь участвовать в каждой вылазке и каждом деле. Ты должна учиться и готовиться к битве за Флейнгард. Правда круто звучит? Это мы с Бергеном придумали». Звучит пугающе, если честно. «Прекрати всех контролировать». И доверься людям, которые тебя окружают. Мы неплохие ребята. Даже Крост?» Я прищурилась, с удовольствием наблюдая за внутренней борьбой Бастиана. «Не проси о невозможном. Он сволочь. Давай я лучше скажу, что тебя люблю. Мы пойдем в спальню и поспим оставшиеся...» Он взглянул на часы и тоскливо протяжно вздохнул. «Четыре часа. Идет?» «Идет», — слабо улыбнулась я. Но все же подумала, что стоит навестить бет и едва Бастиан рано утром отправился летать, тенью проскользнула к комнате Уотерторна. Осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Постель так и осталась неразобранной. Сегодня у всего преподавательского состава выдалась бессонная ночь. Может, Уотерторн уже ушел? Отправился на пробежку или плавал в реке? Каждый король развлекается как может. Решив, что ничего плохого в том, чтобы навестить подругу нет, я на цыпочках прокралась к ванной и осторожно сунула туда голову. На самом деле, я была уверена, что Аннабет там уже нет, что она или вернулась к первоначальному облику и ушла к себе, или переехала в лазарет. Но открывшаяся картина так потрясла, что я несколько минут удивленно пялилась на Уотерторна, отключившегося прямо на полу. Прислонившись спиной к ванне, он крепко спал, а в прозрачной воде виднелись очертания девушки с золотым русалочьим хвостом. К счастью, мне хватило ума так же бесшумно, как и вошла, покинуть комнату. «Привет! Я принесла тебе кофе и свежайшую корзинку с карамелью». Анабет тут же вынырнула и протянула ко мне мокрые руки – «Ура! Я думала, ты обо мне забыла». «Не, засиделась на артефакторике». «Как твой меч?» Она Аннабет нетерпеливо рзала, разбрызгивая воду, которая тут же испарялась, пока я пододвигала к ней небольшой столик, чтобы можно было перекусить. Я честно старалась не коситься на ее хвост, но он был такой классный. «Неплохо. Выглядит круто, правда, работает ли, не знаю». Кэйман что-то не соглашается испытывать и предлагает экспериментировать на себе. Магистр Крост заходил ко мне. И что сказал? Ну, Анабет издала тяжкий вздох. Предложил переехать в озеро. Но я испугалась и отказалась. Тогда пообещал, что если я не смогу превратиться в человека, то построят для меня эм, аквариум, в общем. Ты сможешь? Я уже неделю такая. Дэл, а если этот хвост навсегда?» «Не говори глупостей». «Но твои крылья не снимались и не исчезли, как по волшебству». «Да, а Бастиан не живет в вольере и не ест из гигантской миски. Ты все же ближе к нему, чем ко мне. По типу... в общем, ты поняла. Ешь пироженку и пей кофе, вечером принесу ягод». «Как я хочу отсюда уйти!» Дэл, клянусь, я больше не могу!» «Что я ему сделала?» «Достает?» «Давай скажем росту: Он велел обучить тебя, а не довести до нервного срыва». «Не достает. Просто...» «Я ведь чувствую, что раздражаю его. Глупостью, неспособностью обратиться, присутствием... Сижу тут, как идиотка, кому расскажешь, засмеют. Живу в ванной и сплю под водой». «Может, все-таки озеро? Там страшно и темно». Да, дела у Аннабет были не очень. Жизнь в апартаментах Уотерторна мало походила на будни водной принцессы. Магия не подчинялась, хвост чувствовал себя лучше всех, а я таскала подружки-русалки кофе и сладости, чтобы она совсем не пала духом. «У тебя получится. Чтобы приручить магию, мне понадобилось почти три года. Я пропущу праздник. И битву», — подумала я. Отчасти в том, что Анабет стала сиротой в полном смысле этого слова, были и положительные моменты. Ей придется ждать нас здесь и не подвергать жизнь опасности. Только вот на случай, если мы все погибнем, ей действительно лучше переехать в озеро, там хоть еда какая-никакая есть. Кстати, о еде. От вкусняшек и кофе Анабет, конечно, не отказывалась, но сырую рыбку резко зауважала. «Ты уже выбрала платье?» — спросила она. «Я пойду в том, что сделала Алая, так и не удалось в нем потанцевать, да и ей было бы приятно. И еще хочу показать ее наброски Рианон, уговорить ее запланировать коллекцию». «Ты хороший друг. Если я умру, ты сделаешь что-нибудь, чтобы меня хоть кто-то вспоминал?» В ванной было тепло, но я все равно поежилась от будничного тона. «Не говори глупостей». Вспомни Эйгона или Алаю, бывает всякое. Хорошо, я повешу твой портрет в Королевской галерее среди членов семьи Его Величества. Катарина будет против. Ой, я так повешу, что никто не отдерет. Послышались шаги, и в ванную вошел Аарон, как всегда осмерил меня ледяным взглядом и кивнул на дверь. Вон отсюда, посиделки закончились. Очень захотелось огрызнуться, но как именно, не придумала. Поэтому решила брать авторитетом. «Если ты будешь ее обижать, то что?» — хмыкнул Аарон. «Пожалуешься мамочке? Ты точно не хочешь, чтобы я это сделала. Я хочу, чтобы ты убралась, потому что у меня всего час, чтобы заставить твою бездарную подружку уйти отсюда на своих двоих. «Опаздываешь на массаж? Может, поженитесь?» — услышали мы раздраженный голос Анабет. Обернулись и с абсолютно одинаковыми выражениями на лицах пронаблюдали, как она, надувшись и сложив руки на груди, уходит под воду. «Куда бы эмигрировать, когда Арен станет королем? На землю? В Африкхеймгбрине? В к истокам? На к морю? Да, пожалуй, меня устроит маленький домик у моря». Буду смотреть на воду, нежиться на песочке и писать мемуары. Мемуары 18+. Мне бы тоже пойти потренироваться, но в замке было так холодно, что единственным желанием, которое не вызывало приступа отвращения, было посидеть у камина с кружкой чая и что-нибудь почитать. На самом деле я чувствовала себя слегка неудел, посещала занятия, но по большей части скучала. Темная магия в моей крови была иного толка, не требовала крупиц, и в большинстве своем магистры понятия не имели, что со мной делать. Только на артефакторике я была занята делом, а еще на огневой подготовке у Бастиана проигрывала ему раз за разом и, кажется, находилась в шаге от того, чтобы принять судьбоносное решение и остаться старой девой. Ненавижу проигрывать. Пожалуй, в этот список можно было добавить и крылогонки. Мы под руководством тренера частенько летали над замком, отрабатывая маневры, но зачем, никто не понимал. Легкомысленное обещание Катарины устроить чемпионат никто не воспринимал всерьез. О нормальной жизни мы боялись мечтать. Да и вообще, в школе наступило затишье и как человек, который иногда все же не проваливал прорицания, я чувствовала грядущие неприятности. Было даже немного одиноко. Бастиан, похоже, оценив перспективы быть народным любимцем, с удвоенной силой взялся гонять адептов огня и не выглядел таким страдающим, как в самом начале, что все это было частью большого плана по превращению Дефаера в человека. И невольно закрадывались мысли – «Что насчет меня, тоже есть какой-то план». Катарина вовсю готовилась к помолвке. Рианон переделывала для нее одно из платьев. Шить не было времени и возможности. Один из музыкальных залов готовили к празднику. От идеи праздновать на воздухе быстро отказались. Там становилось все холоднее и холоднее. Народ радовала зимняя атмосфера, потому что помолвка совпадала еще и с зимним праздником — Но я только сильнее нервничала, будто холод за окном, дыхание брата, грозившее превратить нас всех в мертвые ледяные изваяния. А еще мне нечего было дарить близким. Такая ситуация была у всех, кроме разве что Кроста. Он выходил в штормхолд и при желании мог что-нибудь добыть. Ну а мы сошлись на том, что раз уж все в одинаковом положении, поздравим друг друга улетной вечеринкой. Вот только если она Аннабет на ней не будет, я лучше снова сбегу с Бастианом в лес, едва поздравлю Катарину. Но я все же решила приготовить пряники, больше для того, чтобы занять чем-то руки и голову, ну и чтобы с гордостью рассказать Бастиану, какая хозяюшка на букву «Х» ему досталась. В кухне рыдал дух. Он вообще умел очень жалобно скулить, как маленькая зверушка, походя одновременно и на щенка, и на котенка, и на ребенка. Издавал универсальные жалобные звуки, так сказать. Дух мерз, ему не нравились снег за окном и холод в коридорах. Вот и сейчас, когда я вошла в кухню, он жался к остывающей после завтрака печке и жалобно плакал. Если скажу, что сердце не зашлось в жалостливой судороге, то совру. Я села на корточки возле зверька и вздохнула. «Мёрзнешь? И никто не греет, да?» Он стыдливо спрятал мордочку в лапках. «Крост тебя не простил и не пускает к людям, да? Ну что ты мёрзнешь? Иди под куртку». Дух молнии метнулся ко мне, проворно юркнул под кожаную куртку и затих, удобно устроив морду у меня возле шеи. Даром, что призрачная тварюшка, на ощупь как настоящая и дрожала, согреваясь в руках хозяйки. «Только не делай так больше. Нам и так непросто. Давай сварим Глинтвейн, согреемся и протянем Бастиану кружку мира». Готовиться зверушкой под одеждой было непросто, но, к счастью, рецепт Глинтвейна не требовал концентрации. Я прогрела мед со специями, порезала в котелок пару апельсинов и вылила заныканную бутылку вина, которая перепала совершенно случайно при невыясненных Кейманом обстоятельствах. От жара печи в кухне стало тепло, дух вылез наружу и принялся активно мне помогать. Все же он был душой замка и, хоть впал в немилость, еще оставался властелином комфорта и всех моих любимых вкусностей. Пару раз я пропустила, как зверек сунул нос в котелок и заценил Глинтвейн на вкус, а потом, отвлекшись на тесто для пряников, услышала грохот и звон бутылок. — Эй, ты что там делаешь? Пыхтя, еле шевелясь и царапая лапами по столешнице, дух в зубах тащил пузатую бутылку с ликером, который щедро лил в кофе Бастиан. Выдохшись на половине пути, зверек просто подтолкнул ее ко мне носом. — Что? «Хочешь со мной выпить? Сейчас будет Глинтвейн!» Дух обернулся на мирно прогревающийся котелок. «Добавить туда ликер?» Активно закивал. Я закусила губу в сомнениях. А не слишком ли получится крепко? Но от ликера исходил пряный и сладкий апельсиновый запах. Он напоминал почему-то Брину, хотя должен был ассоциироваться с ее братом. «Может, ты прав. Нам надо согреться». Две небольшие рюмочки — и у Глинтвейна стал богаче вкус, а мы с духом окончательно согрелись. Так я и сидела, почти в одиночестве на кухне, делала пряники, потягивала Глинтвейн из кружки и изредка чесала призрачного зверька за ухом. Тот совал морду мне в кружку, довольно облизывался, и все было хорошо. А потом я поняла, что напилась. Сначала по косвенным уликам, дух отрубился прямо на столе, дочисто вылизав в миску со сладким тестом. Котелок с глинтвейном опустел наполовину, а меня при попытке встать изрядно штормило. «Упс!» — хихикнула я. «Неловко!» «Что неловко?» Кейман появился как будто из воздуха, но озоном не пахло, и грома не было слышно. «Значит, пришел!» «А я и не заметила!» Стоял и смотрел на двух идиотов, напившихся от скуки и холода. «Делин, ты что, пьяная?» «Нет, я теплая». «Понятно». Накануне помолвки принцессы. «Ты хочешь завтра победить на конкурсе на самое зверское выражение лица? Так там уже Аарон в фаворитах, его не переплюнуть». «Я сварила Глинтвейн». Да, я почувствовал запах и зашел выпросить чашечку. «Ну, а теперь как-то побаиваюсь», — усмехнулся он. «Идем, я провожу тебя в комнату. Может, успеешь проспаться». Ужин еще не начался, а занятия уже закончились, так что из общих гостиных доносился гвалт. Мы поднялись по запасной лестнице, и в паре мест я опасно пошатнулась. Вот бы к магии богини шла неуязвимость перед алкоголем». Странно, что он затих, вдруг вырвалось у меня. Ничего не предпринимает, не присылает. Соскучилась? Нельзя недооценивать Акриона. Каждый раз, когда он исчезает из кадра, то лишь за тем, чтобы появиться еще более эффектно, чем раньше. Мы готовы, Деллин. Ждать его новых шагов нет смысла. Я был в штормхолде. Мы запустили в штормграммы призыв сражаться. К границе с Бави Гором подходят темные, дальше тянуть нет резона. Мы либо отвоюем, Флейм обратно, утром после зимнего праздника, либо признаем, что твой брат победил. Стало еще хуже. Теперь я совершенно не понимала, от чего кружится голова. От Глинтвейна или от страха. Одно дело хорохориться и обещать показать братику Кузькину мать, другое — реально ставить на карту все». Выйти из уютного убежища, приставить меч к горлу Акреона и потребовать убираться. Я доделал твой меч. После помолвки мы соберемся у меня, чтобы обсудить действия, а затем сразу же идем в Штормхолд. Вот черт!» — я добавила к фразе парочку крепких словечек. «Я, конечно, не ждал, что ты напьешься». Мы остановились возле комнаты Бастиана. «Мне страшно». Вдруг вырвалось у меня. Получилось жалобнее, чем у духа. «Знаю, но ты нужна нам». «Мне страшно не за себя». Кейман понимающе улыбнулся. «И мне подумалось, что он ведь жил среди смертных очень долго. Как он их отпускал? Они старели и умирали, а он оставался молодым и здоровым. Или просто никому не привязывался? До встречи с Есперой». «Значит...» Я облизала пересохшие губы. — Вот так все закончится? Мы нападем, и если повезет, убьем Акриона, отвоюем Штормхолт и... Все? Что будет дальше? — Жизнь, Дэллин. Та, которую ты так хотела. Со смертными, без моей опеки, без постоянно висящей над тобой угрозы, без чувства вины за тех, кого он убил. Ты, кажется, боишься не столько битв и потерь, сколько этой самой жизни, да? «Я боюсь неизвестности», — прошептала я. Кейман поднял руку и вытер дорожку слез, которые я даже не заметила. «Не плачь, все будет хорошо. Иди и поспи. Это на тебя так алкоголь действует. В трезвом состоянии ты готова громить всех, лихо хохоча. А пьяная, ну, прямо лиричная барышня. И еще, если нас застукает твой дракон, то загрызет меня». «Хочешь пряников?» «Хочу. Возьми на кухне. Только не пей, Глентвейн. я переборщила с ликером». «Оно и видно», — донеслось мне в спину из-за закрывающейся двери. А во сне я летала. Ныряла в грозовые тучи, заигрывала с ветром, слушала раскаты грома и уворачивалась от молний. Дождь хлестка бил по коже, а за спиной перепончатые крылья мощными движениями поднимали меня все выше и выше. Силбрис прекрасен в грозу, но еще более прекрасно чувство свободы. Ощущение, что крылья снова часть меня, что я сильна и быстра. Мне не нужны крупицы, чтобы летать, а спину не портят уродливые шрамы. Я — это я. Деллин Шторм или Таара — плевать. Просто я, а имя — это всего лишь несколько букв на бумаге. Я думал, ты не придешь. Акарион лежит на песке, не обращая внимания на ледяную воду, набегающую на берег и уже намочившую его штаны. Я тоже думала, что не приду. Это наша последняя встреча здесь, да? Да, полагаю. Я больше не хочу отдавать сны тебе. Я бы хотел, чтобы все было иначе. «Я люблю тебя, Таара». Молчу. Смотрю на темную воду с шапкой белесой пены и чувствую в горле болезненный ком. Я бы отдал все, чтобы стать настоящим. Перестать быть частичкой твоей души, обрести собственную. Это несправедливо. Я не просил о своем рождении. «Несправедливо», — соглашаюсь я. «Мне хотелось быть частью вашего мира». Хотелось, чтобы ты любила меня, а он гордился. И не хотелось быть приложением к кросту, бессловесным его учеником. Смотреть на вас, душу и смерть, и понятия не иметь, для чего в этом мире моя сила, для чего существую я. Уже поздно делиться бедами. Я не хочу умирать. Смерть не конец для всех живых существ этого мира, кроме меня. Но ты ведь уже вынесла мне приговор, так? Возможно. Прости меня, Таара. Я люблю тебя, и если... Он проводит рукой по моим волосам, щеке, губам, как будто пытается запомнить знакомое и теплое ощущение. Остров сотрясается от очередного раската грома. Ветвистая кроваво красная молния прорезает тучи, бьет прямо в воду. Мои крылья за спиной охватывает пламя, оно освещает пляж и придает лицу брата зловещие черты. Из демонических крыльев становятся огненными, они согревают спину. Акрион больше не может меня касаться, разочарованно он опускает руку, снова отворачиваясь к морю. И если ты будешь со мной до конца, буду любить в тысячу раз сильнее. Я все еще могу летать, но что-то неумолимо тянет на землю.